Глава десятая С утра я долго ходила вокруг двух ловушек с дымарем, который соорудил Тимофей. Приступать было страшно. У Тимофея с Лукерией тоже был испуганный вид. Только они боялись быть искусанными, а я другого, что не получится. Пчелы от дыма немного захмелели, и я кивнула своим помощникам, мол, пора. Все оказалось совершенно не так уж и сложно. Маленькой мягкой метелочкой мы аккуратно стряхнули рой в новый дом. Закрыв крышку, я постояла немного, ожидая, что новосельцы начнут вылетать. Однако, выводы делать было рано, и мы занялись вторым роем. В последующие несколько дней можно было подумать, что я только отдыхаю и релаксирую. Сидя на травке возле своих пчелиных домиков, любуясь плодами своих трудов, И предвкушая результаты. Конечно, и это тоже, а как же? Но в то же время в моей голове происходила непрерывная аналитическая работа. Я вела своеобразный дневник наблюдений. Какой силой семья находится в улье? Чем сильнее семья, тем более активный лед пчелы, наблюдается при хорошей погоде и наличии взятка, и наоборот. С какой культуры идет взяток? На прилетке перед литком можно заметить не только вымазанных в пыльцу определенного цвета пчел, но и потерянную ими обножку. Попробовав обножку на вкус, иногда можно определить, с какого растения она собрана, нет ли в семье аскосфероза. Это инфекционное заболевание пчелиных семей. При этом поражаются трутневые пчелиные и маточные личинки и куколки. Ущерб при этом заболевании большой, так как в неблагополучных пасеках поражается до 70% расплода. Возбудитель — плесневый грибок. Если в семье аскосфероз, то можно заметить, как пчелы периодически выносят белые комочки из улья и многое-многое другое. Иногда я задумывалась, а могла ли я, дошкольница, столько запомнить из того, что рассказывал мне дедушка, и как могли с точностью всплывать в голове знания, полученные из прочитанных книг после стольких лет? «Может, откуда-то подсказывает дед, мой ангел-хранитель?» Потом перестала задумываться над этим. «Что толку копаться?» «Помню, знаю и слава богу, как говорится. Буду благодарить и работать». Послышались голоса со стороны ворот, и я подскочила. Лукерия с Тимофеем были в лесу, отсаживали очередной рой. Это не могли быть они. Мне стало тревожно. Я неуверенно направилась к дому, гадая, кто мог нанести мне визит. За все это время нас никто не беспокоил. Батюшка еще не вернулся из своей поездки. Лукерия раз в день отлучалась проверить хозяйство, где все шло своим чередом, и приносила новости из деревни, которые в основном интересовали Тимофея. Они сидели по вечерам на крылечке и о чем-то своем беседовали. Я слушала их голоса, и уютное сонное похрюкивание Проши лежа в своей постели, отдыхая после очередного трудового дня и постепенно засыпала. В эти предсонные минуты у меня создавалось впечатление, что вот из нас всех и состоит наш мир. Но сегодня оказалось, что кроме домашних существует еще кто-то. Возле ворот, не решаясь идти дальше, столпилась стайка девушек. С любопытством, оглядывая подворье, они смеялись и переговаривались. «Вот она, вот она!» — послышался чей-то звонкий голосок. «Княжна Полинка!» — они двинулись ко мне. А я, наоборот, встала, не зная, как реагировать. «Совсем как простолюдинка стала!» — донесся до меня шепоток. Оглядев себя, я поняла, что вид для гостей был непрезентабельный. Босоногая, сарафан рабочий, испачканный. Волосы успели растрепаться, пока я занималась делами и доила бьянку, которая именно сегодня была не в настроении. В общем, как говорится, все сошлось. Здравствуйте, осторожно поздоровалась я. Скорее всего, это были мои деревенские подружки, о которых упоминала лукерия. Девчушки ринулись ко мне и обступили, радостно приветствуя на все лады. Наверное, княжна была человеком не гордым и держалась с ними на равных. Знать бы, кого как зовут. «Совсем не приходите к нам!» — упрекнула одна из гостей, чернявая, смуглая, саморослая. «Ладно, батюшка на вас осерчал, но вот уже которые дни его нет. Мы ждем-пождем вас до новостей!» «Как вы туточки!» — подхватила другая, с правильными чертами лица и красивыми серыми глазами. «Да вот, обживаюсь, как получается!» — неловко отвечала я — Думая, что делать с ними дальше. В дом позвать, пасеку свою показывать. О чем можно говорить, о чем нельзя. «Что ж теперь и будет?» — тихонько вздохнула третья. Маленькая и рыженькая. Вся как куриное яичко в крапинку. На мое спасение вернулась Лукерья. Она издалека принялась по-свойски отчитывать девчонок. «Ну вот, и вились сороки, и сарафаны не запылились!» языками чесать. — Тетушка Лукерья, да мы повидаться, — робко ответила Рыженькая. — Соскучились же. — Ты, и Забава, помалкивай. Не то осерчаю и впрямь. Лукерья шумела, а я невольно улыбнулась про себя. У нее в волосах торчали травинки. И сердилась тетка не всерьез. Рыжая Забава покорно опустила глазки, а сама озорно хихикнула и незаметно от Лукерии дотронулась до моей руки. Мне стало легче. Кажется, подружки у меня были неплохие. Однако доверять все и сразу не стоило. Мне надо было быть осторожной. «Тетушка, не ругайся», — мягко сказала я. «Давай лучше гостей встречать как следует, самовар растоплять, пирожки стряпать». Тетка всплеснула руками. «Деревенских в господский дом за стол! Совсем сбрендила Полина!» Я равнодушно пожала плечами на ее слова. «Батюшка этого не запрещал, а сказал, живи как хочешь. Значит, мой дом — мои правила. Ну давай, привыкай по-новому, душа моя». Лукерия, нахмурившись, поразмыслила о чем-то несколько секунд. Потом, видимо, осознала, что местами по-новому очень даже неплохо, и уже притворно-сердито махнула. А, разве кто тетку послухает? Ну чего застыли? Шуруйте в дом!» Девушки защебетали, расслабились, и я повела их в дом. Лукерия поставила самовар и объявила. Хлопочите сами! Уж вам есть о чем пошушукаться! А я пойду прилягу. Ох, еще белый день, а я намаялась!» Я невинно вытащила несколько травинок из ее косы, уложенной вокруг головы, и сочувственно сказала. «Конечно, тетушка, поди приляг!» Та невольно покраснела и и, пряча довольную улыбку, прошла к себе. «Ну, рассказывайте теперь!» Вновь зашумели мои старые новые подружки. «Неужто правда батюшка на цельный год прогнал?» «Лучше бы навсегда!» — вздохнула я, поставила на стол тесто, начинку из капусты и принялась спора лепить пирожки. Девушки переглянулись, а потом принялись лепить вместе со мной. Лучше и быстрее всех получалось у Сероглазой, которую, как выяснилось, звали Авдотья. На мой взгляд, она была настоящей красавицей, хоть и не броской. Серые глаза ее оттеняли черные ресницы. Кожа на щеках была нежной, а овал лица — совершенным. «Да что вы, барышня, такое говорите?» — серьезно возразила она на мои слова. «Мы-то вас домой скорее ждем. А ну как помиритесь вы с батюшкой, и все будет как прежде». «На вечерки к нам приходить будете, хороводы водить». «Правду Авдотья говорит», — вмешалась Чернявая. Ее звали Дарья. «В палатах княжьих ваше место, за теми столами, а не с нами пирожки лепить». «Может, мне нравится как раз пирожки лепить», — ответила я ей, проводя рукой, показывая нашу общую работу. Большой стол был уже почти полностью покрыт пирожками. Пора было начинать жарить. «Давайте я, барышня!» — попыталась перехватить инициативу малышка-забава. «А давай я, все-таки хозяйка!» — внесла я встречное предложение. Достала свою любимую сковороду и принялась привычно орудовать у печи. Прошка, которая все время терся у моих ног, перекочевал к девчонкам и получала теперь свою долю внимания. Девушки посмеивались, конечно, над этой моей причудой, но отнеслись легко со смехом начесывая ему и розовые висячие уши, и розовое пузо. Мой любимец ухрюкался от удовольствия. После того, как мы налопались хрустящих горячих пирожков и выпили чашки по три чая, решили выйти на воздух. «Как хорошо у вас, барышня!» вздохнула полной грудью Авдотья, оглядывая ухоженное подворье. «Скорее бы посватался хоть кто, начать хозяйство свое вести». А то мать только гоняет, да заказ таскает. «Хоть кто, не советую. Хотите, расскажу, за кого меня посватать хотели?» — предложила я. В красках и в лицах рассказывала про свое нелепое сватовство. Девчонки ахали-охали от страха и хохотали тоже. Про пасеку пока решила промолчать. Рано было хвастаться. «Сегодня вечерка у нас, барышня. Придете? Пока батюшки нет, можно ведь?» предложила Дарья. Другие горячо ее поддержали. Я задумалась. Если честно, не хотелось расставаться с девочками. С ними я почувствовала себя по-настоящему юной и легкой. Было очень интересно пойти. И страшно тоже.